Глава шестая. Черт из табакерки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Золотые слова для таких, как я. Потому что хоть я оказалась в двусмысленном положении, при куче проблем и без сотового телефона, в трамвае, курсирующем по кругу строгино от конечной до конечной, мне вдруг захотелось улыбаться и плясать, примерно на втором круге. К третьему я уже натурально улыбалась. «А вы когда будете сходить?» Спросил меня какой-то вздорный дедуля, который ехал со мной всю дорогу. Я вытянулась по стойке смирно и рефлекторно ответила. «У метро». «Видел я, как ты выходишь у метро. Уже второй раз с тобой еду». «Граждане, да она просто катается. Я когда в Собес съехал она сидела. И обратно сидит. А кому-то места не хватает». «А вам что за дело?» – разобиделась я. «Вот и тут не дают мне бедной покоя». «Наркоманка!» – заорал дед. «Надо вызвать милицию!» «Сам старый пень!» – тихонечко сквозь зубы сказала я, чтобы никто не услышал. «Терпеть не могу, грубить старикам, но, видимо, у меня в тот момент было пробито биополе, и я не смогла устоять». «Что?» – взвыл дед. Дальше я целую остановку выслушивала все, что он обо мне думает. По его словам, выходило, что именно из-за таких, как я, страна катится в тартарары, а также я – причина всех катаклизмов, кризисов и маленькой пенсии, на которую приходится домучиваться таким, как он. «Она-то тут при чем? пытался защитить меня какой-то молодой парень в джинсовой куртке. «И зря» потому что за молодость и благопристойность он тут же был зачислен ко мне во враждебный лагерь. В итоге нас чуть не закидали тухлыми помидорами. Да и то только потому, что, видимо, помидоры были недостаточно тухлыми, и их на нас пожалели. Пришлось срочно ретироваться из трамвая под возгласы пенсионной публики. «Вот ведь орлы!» – весело прокомментировал происходящий парень и подал мне руку. «Да уж». «Попали», — сказала я, и принялась судорожно придумывать, куда податься. Все-таки был уже вечер, пятница. Нормальные люди все сидели по домам и прочим норкам, и пили пиво. А я только-только отовсюду ушла. И не факт, что меня не объявили в розыск. «Как вы?» — заботливо спросил парень. «Нормально. А что, по мне можно предположить, что все плохо?» — поинтересовалась я. «Ну, в общем, да, можно такое предположить». «Странно», — удивилась я. «А мне казалось, что я выгляжу адекватно». «Знаете, а в чем-то дедуля прав. Вы сидели в трамвае, сама не своя, явно без намерения куда-то доехать. И то принимались всхлипывать, то смеялись». «Красиво», — согласилась я. «Что-то случилось?» — уточнил парень. Я подняла на него глаза и решила, наконец, осмотреть того, кто проявляет ко мне заботу. Оказалось, что помимо джинсовой куртки и молодости, парень имеет приятные черты лица, вызывающие доверие и желание поделиться всем, что наболело. Я стала бороться с собой, чтобы не нагрузить своими проблемами совершенно постороннего человека. Меня хватило на пару минут, а потом я вывалила на него все. «Мне завтра надо замуж выходить» но я не пойду. Я сбежала. И Борис теперь думает, что мне все равно. Он вообще уверен, что я выйду замуж. Если уже не вышла. А мама плачет, и мне ее жалко. Но если я вернусь домой, меня там Света поймает и загонит к Петечке. Стоп, стоп, стоп. Ничего не понял. Ни в чем не разобрался. Давайте по пунктам. Давайте. Неожиданно легко согласилась я. «Вы завтра выходите замуж?» «Надеюсь, что нет», — честно, как на духу ответила я. Парень озадаченно оглядел меня с ног до головы. «А почему мама плачет?» «Потому что думает, что я буду встречаться с женатым мужчиной. Опять». «Еще лучше. Это кто? Петечка?» «Нет, это Борис». «Понятно», — с необъяснимой тревогой протянул парень. Потом он долгое время молча курил. А я просто сидела рядом и думала, «Как же хорошо, когда ты не одна!» «Алексей!» – вдруг представился парень. «Наташа!» – ответила я. «Поехали ко мне!» – предложил он. Я задумалась. «А ты где живешь? Далеко?» «Через пару остановок!» – спокойно пояснил он. «А ты не маньяк?» «А ты!» – парировал он. Я прикинула, что сама на маньяка тяну гораздо больше, чем он. А поскольку перспектива проводить предсвадебную ночь на улице устраивала меня крайне слабо, то я решилась. «Пойдем», – кивнула я, и через 10 минут мы сидели в однокомнатной квартире Алексея около метро «Щукинская». Квартира была запущенная, в которой явно только ночевали. Я осмотрелась по сторонам в поисках запрятанного в кладовке трупа. Трупа не обнаружилось, посему я решила успокоиться и расслабиться. «Я эту квартиру снимаю, поэтому ничего тут особенно не делаю. Ты уж извини за бардак». «Не женат?» — тоном следователя спросила я. «А что? Это важно?» — спросил Алексей и усмехнулся. «Если я все правильно понял, замуж тебя не очень-то тянет». «Это точно», — согласилась я. «Я женат. У меня дочка в Калининграде, а тут я на заработках. Любезность не зашел до объяснений Алексей. «Тогда я могу быть совершенно спокойна», – улыбнулась я, и мы принялись расслабляться. Алексей сходил в магазин и принес бутылку перцовки, которую я уже умела лихо пить, проработав столько времени со Славиком. Мы спокойно пили перцовку, разговаривая за жизнь, причем как за мою, так и за его. «Дочку вижу только раз в два месяца», Чего там жена делает, страшно даже представить. Но тут я, ведущий программист, а там дерьмо собачье с тремя сотнями зарплаты. А он даже не удосужился мне дозвониться, просто попросил передать. Сволочь! А если мне не передали? Если забыли? Что теперь? Вся жизнь наперекосяк!» Пьяно кивала я. «Все, думаю, нанять сыщика». А пусть мне точно скажут, ждет меня жена или гуляет. Как считаешь, им, бабам, никому верить нельзя, утверждал Алексей. Точно, хлопала я себя по коленке. Вот возьми, к примеру, Свету. Вот же сука, видеть ее не могу. Вот и я не могу так жить, стучал кулаком в грудь Алексей. Причем, что интересно, нам не было скучно или плохо? Мы чудным образом общались, каждый на свою тему, а кивки собеседника проходили как внимание и понимание. Наутро я поняла, самое страшное, что меня так пугало, пока я ехала в трамвае, миновало. Время, когда мою ненаглядную персону будут ожидать в ЗАГСе, и стекло Его я просто проспала. «Ну что, может, хоть позвонишь?» – аккуратно спросил меня Алексей когда я сидела и гипнотизировала настенные часы, которые висели у него в кухне. не вдруг они все перенесли регистрацию и меня ждут. Мне надо затаиться», – пояснила я тоном профессионального шифровщика. «Оставайся у меня, сколько тебе надо», – гостеприимно предложил Алексей. Я задумалась. «А сколько мне надо? Пожалуй, в полном подполье мне надо пробыть только выходные» когда все свадебные перипетии кончатся. Пусть вся эта арава Петя, мама Света, сама думает, как оправдываться перед гостями. Если бы они мне не врали, я давно бы все отменила и пребывала бы в Борисовых руках. От этой мысли у меня тоскливо заныло под ложечкой. Борис, что же мне делать? Ладно, будни выходных мудрее. «Надо только добраться до работы и посоветоваться с Гошкой. Может, совет он даст какой-то бредовый, но морально мне точно полегчает». «Так, почему опять ревем?» – вдруг спросил меня Алексей. Оказалось, что я даже не заметила, как у меня из глаз опять потекли слезы. «Может, там что-то поломалось и надо вызвать водопроводчиком?» «Я просто думаю, что отныне в жизни наверняка не будет ничего хорошего», – расконючилась я. «О, такие мысли надо мыслить только под водочку», – резонно заметил Алексей. Но я не нашла в себе сил продолжать алкогольный марафон, отчего Алексей загрустил, а я принялась напряженно думать о том, что они все там делают. Мама, наверное, старательно обливает меня грязью перед Петечкой и обещает поговорить со мной и заставить одуматься. А сама, небось, в глубине души рада Радёшенька, ведь именно за этим она мне, наверное, про Бориса рассказала, чтобы я порвала с однокурсником. А вот Света, небось, больше в мою сторону даже и не плюнет, потому что я таким своим безответственным поведением полностью подорвала ее авторитет и статус. Ай, ладно. Ай, не очень-то и хотелось. Переживу. Обхожусь же я как-то столько лет без подруг. Даже без Ленки. Интересно, меня оставят в покое или будут мучить и упрекать? А Петечка, неужели он решит меня мучить и уговаривать? А вдруг он мирно исчезнет с моего горизонта? Вот было бы здорово. Только очень тяжело просто так сидеть и ждать. как ты думаешь «Можно точно узнать, что Борис думает о своей жене?» Спросила я у Алексея. «Ну, это совершенно невозможно», уверенно заявил случайный знакомый. «Почему?» Раздразнилась я. «Потому что неизвестно, что вообще, кто о ком думает. Еще не изобрели способа покопаться в чужой голове», спокойно ответил он. Я швырнула в него подушкой. «Ну а хоть по косвенным признакам что-то можно понять?» Просительно посмотрела на него я. «Иногда да», – весомо пояснил Алексей и потянулся через всю свою малюсенькую кухню за еще одной бутылкой пива. Я с интересом прислушалась. «Например, если бы твой Борис жену избил в приступе ярости, можно было бы по косвенным признакам предположить, что он к ней не очень хорошо относится». «Да уж, это было бы очевидно», – рассмеялась я. «Ну, не так, чтобы очень. Огромное количество российских семей через мордобой демонстрируют исключительно любовь и нежность. Может, твой Борис тоже из таких?» – подколол меня Алексей. Я взвилась «Во-первых, он не мой. Во-вторых, не из таких. А в-третьих, мне просто надо узнать, что он хотел мне сказать» когда приходил ко мне домой. И все, демонстративно вытаращился Алексей. И откуда на мою голову постоянно сваливаются скептики? Может, у меня такая карма? Все, неужели же тебе трудно? Что? Растерялся Алексей. Что трудно? Ну, чуть потянуло время я. Сходи, а? Куда? Поперхнулся Алексей. Ну, к Борису. «Зачем?» – охнул Алексей. «А то непонятно. Просто я-то сама не могу к нему пойти. Я же гордая. И он меня, в общем-то, не звал. А вдруг он заходил, чтобы просто пожелать мне счастья в дальнейшей семейной жизни. А я тут, понимаешь, губу раскатываю». «Просто узнаешь, чего он хотел», – предложила я. «Категорическое нет», – уперся Алексей. «Интересно». «Что подумает твой Борис, когда от тебя в качестве парламентера припрется молодой симпатичный мужчина?» «А что он подумает?» – сделала я растерянное лицо. «А то, что угодно он подумает!» – отрезал Алексей. После чего я еще некоторое время поиспытывала свое терпение, уговаривая саму себя, что меня дико интересует телешоу, и я вовсе не собираюсь никуда идти. Однако надолго меня не хватило, и через пару часов я резко засобиралась. Сделала вид, что мне вдруг страстно захотелось чего-то такого, что продается исключительно в магазинах. «Мне срочно нужно купить...» «Пошла?» – спросил Алексей. Я дернулась. «Я в магазин!» – невинно посмотрела я на него. «Ага, я так и понял». «Ты только не перебери, когда будешь объясняться!» Меланхолично отреагировал он. «Не переберу», – пообещала я. Я старательно уговаривала себя, что это совсем не страшно, признаться в любви, что даже если Борис меня выставит с позором, стыд в глаза не ест, я переживу. Но когда я вышла на улицу, меня потихонечку начало накрывать. Все события последней недели вдруг вспомнились, и заставили меня дрожать от ужаса перед будущим. Я развалила свою собственную свадьбу. Много ли девушек может похвастать подобным достижением? Я поставила подругу в дурацкое положение. Правда, сначала подруга поставила в дурацкое положение меня, но ведь она хотела как лучше и была уверена, что знает, как мне лучше, лучше меня. Какая-то дурацкая фраза, но все очень точно. Почему-то всю жизнь кто-то решает за меня, что мне делать. А теперь я просто не готова на это, совершенно не готова. Поэтому я пойду и все скажу Борису. Все, что мне кажется важным. И пусть потом выгоняет меня с позором из дому. Или нет. Не буду думать об этом, решила я. Но голова все равно крутила и крутила разные мысли. От отчего к подъезду Бориса Аверина я подходила в нервическом дерганом варианте. Я и так мало похожа на спокойного рассудительного человека, а тут принялась трепыхаться и пытаться уговорить себя сбежать, как только подъезд замаячил далеко впереди. А уж когда мои ножки принесли меня к самому дому, сердце ухало и билось в виски с такой силой, что впору было скорую помощь вызывать. Возможно, я так бы и сделала. Скорее всего, я бы малодушно развернулась и дезертировала, но стоило только мне поравняться с подъездом, как из него выскочил разгильдяйского вида подросток. «Простите», – бросил он, оттолкнувшись от моего плеча, в которое стукнулся, вылетев из подъезда. «Ничего страшного», – кивнула я, посмотрев ему вслед. «Тоже ведь своего рода знак». Не так часто передо мной распахивается обычно наглухо запертая домофонная дверь. Я смотрела, как она с медленным протяжным скрипом норовит захлопнуться обратно. Но уж нет. Я вскочила в подъезд и поплелась к лифту. Уже радует, что не придется звонить по гулкому, искажающему голоса домофону и объясняться с Борисом на всю улицу. А вдруг бы он мне не открыл? А так у него и шанса нет от меня избавиться. Я поднялась на лифте. Долго стояла на лестничной клетке и собиралась, что называется, с духом. Когда я поняла, что духа у меня не так уж и много, то поднялась еще на один пролет вверх. Встала между этажами и стала сокрушаться, что я не курю. Сейчас бы я хорошо смотрела здесь с сигаретой, нервничая и судорожно выдыхая дым. Мне казалось нормальным, что я никак не могу заставить себя заняться тем, зачем пришла. Я принялась с интересом изучать стоявшие под окном около подъезда машины. «Что ты здесь делаешь?» – раздался голос Бориса. «Ну, естественно. А как же иначе, если он всегда традиционно подкрадывается со спины?» «Я трамвая жду!» – зачем-то ляпнула я. «Сигаретки нет?» «Ты стала курить?» Удивился Борис. Я отвернулась от окна и посмотрела на него. Он стоял с помойным ведром, такой домашний, такой знакомый, и улыбался. «Я-то вот думаю начать, если у тебя сигаретка найдется», – улыбнулась я в ответ. Господи, как же я была рада его видеть, даже просто видеть. Сигаретки у меня нет, а вот что у меня на лестнице делает новобрачное, я не понимаю. «Ты решила здесь провести медовый месяц?» «Я отменила свадьбу», — серьезно сказала я. «Что?» — ахнул Борис. из его лица тут же слетела скептически циничная маска. Наверное, непроизвольно, потому что он тут же попытался ее нацепить обратно. «То! Я узнала, что ты приходил ко мне. Зачем?» «Ты из-за этого отменила свадьбу?» «Из-за того, что я к тебе приходил?» – поразился он. «Еще бы! Я и сама до сих пор поражаюсь. Не только. Просто я не люблю Петечку. Совсем не люблю. И никогда не любила», – пояснила я и покраснела. «Потому что если понятно, что я не любила Петечку, тогда вполне понятно, кого я любила. Его. Бориса. И как он? Пережил? Не знаю. Пожала я плечами. «Как так?» – не понял Борис. Я смутилась. «Еще бы! Ведь то, как я поступила, благородство мне отдает!» «А так, я сбежала!» – сказала я и отвернулась к окошку. «Столько вопросов, а главного он не хочет спросить. Зачем я пришла, чего хочу?» «От тебя я этого вполне ожидал!» – улыбнулся Борис и замялся. Повисла пауза, которая заставила меня огорчиться, практически упасть до нуля. «Если он не хочет продолжать разговор, не зовет меня в дом, значит, мой порыв ничего не значит. Он сейчас выбросит свои помои и уйдет». «Я тебя люблю», – ляпнула я, хотя чувствовала себя отвратительно. «Я верю. Просто я не знаю, как на это все реагировать. Я не ожидал признаться». «И не очень готов», – замямлил вдруг Борис. Я поняла, что все кончено. Резко захотелось уйти. «Ничего страшного, я пойду, все в порядке. Мы сейчас на работе новый проект затеяли, так что жизнь не стоит на месте», – тараторила я, чтобы только не дать Борису сказать что-то еще, отчего я не смогу дальше жить но он сделал над собой усилие, стряхнул это странное оцепенение и принялся меня останавливать, хватать за руки и что-то неразборчиво объяснять. «Ты все не так поняла. Давай поговорим спокойно. Что ты завелась? Я тоже тебя очень ценю и люблю». «Это прям бросается в глаза», горько усмехнулась я. Борис молча посмотрел на меня и вздохнул, как вздыхают учителя когда никак не могут достучаться до рассудка учащегося. «Я очень жалею, что тогда все так получилось с этим дурацким паспортом. Я должен был тебе сразу все объяснить. А сам, как дурак, принялся злиться, что ты меня перепроверяешь, не доверяешь мне». «Ничего страшного. Это же все в прошлом», – с надеждой сказала я. «Я поняла, что больше всего я хочу тебе верить. Мне без тебя плохо». Пусть даже ты был женат, пусть не развелся. «Да не в этом дело!» – поморщился он. «Ты же ведь никогда не слушаешь, все сама додумываешь». «Я вообще больше ничего не хочу додумывать!» – рьяно закивала я. «Понимаешь, жизнь – сложная штука, а тем более, что и я не мальчик. У меня есть своя история, свои страхи, и когда у меня из карманов достают паспорт, Я начинаю дергаться. «Все понятно. Не надо слов. Я люблю тебя. А ты?» «Ты меня любишь?» – спросила я про самое главное. «Ну, конечно!» – кивнул он. Я выдохнула весь воздух. «Просто сейчас у меня не все так просто». «Что? Что непросто?» – нахмурилась я. «Борис, ты чего так долго?» Вдруг раздался женский голос за моей спиной. «Что ж такое? Все время кто-то что-то делает за моей спиной». Я обернулась и увидела там женщину. Ту самую женщину с фотографией. Она стояла в домашнем халате в дверях Борисовой квартиры и полотенчиком вытирала тарелку. «Маша?» «Это Наташа». «Приятно», – выдавила из себя его жена, – Так что сразу стало понятно, насколько ей приятно. Его жена здесь. «Наташа! Ты что?» Вдруг засуетился Борис, глядя, как, видимо, изменилось мое лицо. «Это совсем не то, что ты подумала!» «А что она подумала?» С интересом оглядела меня его жена. «Кошмар! Что я тут делаю? Надо бежать!» «Это не то!» «Мы с Машей просто...» «Не надо!» – выкрикнула я. всё всегда так просто!» «Подожди! всё совсем не так!» «Мы разведены!» – сам себя не помня, кричал что-то вниз лестничного пролета Борис. Я же неслась по нему, закрыв уши, заколотив сердце, зажмурив глаза. «Господи, какая же я дура! Какие же все мы бываем дуры!» Ни за что, никогда, никого. Отныне я ни одному мужчине не поверю, ни одному их слову, ни одному жесту. Я вылетела из дома Бориса, а мне казалось, что внутри меня началась атомная война. Вот и все. Оба мужчины, что мне довелось по-настоящему полюбить, предали меня, унизили, растоптали мою любовь и отобрали молодость, потому что если в первый раз мне еще казалось, что у меня все еще впереди, и что один облом не может означать конец всей моей любви, то теперь я ощущала, как мое сердце превращается в лохмуте, лоскуты. Как больше никогда я не захочу открыть свое сердце ни одному человеку, даже если он окажется со всех сторон положительным, со всех сторон хорошим. И даже если он полюбит меня так, как я когда-то любила Бориса Аверина, я ни за что на свете не поверю, не захочу знать, не откликнусь. Почти два года я считала, что сказки Бориса про жизнь для себя это что-то ненастоящее, притворное, игрушечное. А он, оказывается, вовсе не шутил. И теперь я тоже хочу остаться сама с собой. Я страстно мечтаю о том, чтобы мне было на всех всегда наплевать. Деньги удовольствие интересная жизнь, но никакой любви Это тема в моей жизни закрыта.